масона-авантюриста, настоящее имя которого, в отличие от его коллеги Калеостра, Бальзама, так и осталось неизвестным. Карл являлся заместителем гроссмейстера Ордена храмовников строгого чина. Выступая под именем возродившегося льва, он требовал от Ордена не больше, не меньше, как вновь покорить Восток. А под именем Мельхиседик, Он принадлежал уже к ордену, посвященной братья Азии, став его госмейстером в 1790 году. Братья руководствовались буддистскими догмами, собственной интерпретации, верили в переселение душ, ротацию, символом которой являлась все та же свастика. Во время сборищ члены общества ложились на пол, изображая. Стоит ли удивляться, что и Алекс, она же русская царица Александра Федоровна, считала свастику своим священным знаком. Она ставила ее на тайной переписке с членами Балтикума консула, с кругом придворных, а также с лекарем Бадмаевым, лечившим наследника. Она исписала ею и стены дома, в котором содержалась царская семья. Мы говорили, что в германских землях, особенно в Пруссии, масонство с самого начала носило особенно аристократический и чопорный характер. Начиная с Фридриха II, руководили им в основном представители прусской монархии. Они считали себя духовными наследниками Тевтонского ордена, а масонские доктрины соединяли с завоевательными целями ордена. направленными на захват Востока, главным образом русских земель. В оправдании выдвигали право вернуться на земли древние Арианы, из которой когда-то вышли. По мере роста военного и промышленного потенциала германских земель пангерманские идеологи все более активно извлекали на свет любые мифы и сказания легенды и мистические доктрины, чтобы обосновать претензии на всемирное господство. Толчком к соединению идеи избранности рас с арийской миссией стала и деятельность Елены Блаватской, 1831-1891 годы рождения, урожденной Ган Ротенштерн, дочери обрусевшего немецкого военного. 17 лет она вышла замуж за 60-летнего генерала Блаватского, вице-губернатора Эриваня, и 10 лет странствовала по странам Востока. Затем провозгласила себя ясновидящей и стала толковать восточную мистику, как ей заблагорассудится. С 1873 года она осела в США и приняла американское гражданство Из головой окунулось в столь модное, в то время оккультное магическое масонство. Вместе с английским полковником Окотом образовало теософическое общество. Ссылаясь на свои прямые связи с загробным миром и космическими силами, Блаватская написала двухтомный труд тайная доктрина, легший в основу многих разработок о мистическом предназначении. ариев, озаренных, которым предстоит разбудить бога людей, дремлющих во льдах Гималаев. От них будто и произошли древние немцы. Идея высшей расы, сверхлюдей, с божественными задатками была заложена. По этой теории арийцы, появившиеся на Крайнем Севере, назывались либо древняя Атлантида, либо остров Туле, а затем переместившиеся в окрестности Гималаев ближе всего стоят к исчезнувшим расам бога людей, космическим нациям, наделенным сверхъестественными качествами. Они будто бы способны по своему усмотрению формировать человеческие расы. Таким образом, им предлагалось мировое лидерство и подчинение остального человечества, неотмеченного подобными благодатями. Вторая половина прошлого века знаменуется декадансом.